В январе 1723 года начались заседания шведского сословного Риксдага, где развернулась борьба между сторонниками существующего ограничений королевской власти и теми, кто выступал за восстановление самодержавия. Именно в это время русский резидент Бестужев по повелению Петра заявил президенту иностранной коллегии графу Горну. Так как к его императорскому величеству приходит известие, будто король старается не спровергнуть настоящую форму правления и сделаться самодержавным, то его императорское величество приказал мне насильнейшим образом обнадежить всех добрых патриотов, что он по обязательству мирного трактата не оставит их своей помощью И применить настоящую форму правления не допустит. Подавляющее большинство членов Риксдага встречает это заявление с восторгом. Оно действительно соответствует седьмому параграфу Нештадского договора, и Россия лишь выполняет свои обязательства. Риксдаг голосует за признание нового императорского титула русского государства, предлагает заключить оборонительный союз России и Швеции. Послы Англии и Дании пытаются противодействовать принятию этого предложения, но в Швеции помнят вероломство английских союзников. Риксдак дает указание Сенату заключить договор. И уже 22 февраля 1724 года он был подписан. Договор предусматривал обязательства взаимной военной помощи в случае нападения на одну из сторон. Швеция и Россия не могут иметь договоров, противоречащих данному союзу, заключенному на 12 лет. Новый союз укреплял безопасность России, ее положение самой влиятельной державы на Балтике. Он отвечал также интересам Швеции, жестоко пострадавшей от недавней войны. Она получала право ввозить из России беспошлино товаров на 100 тысяч рублей. Вскоре после заключения союза с Россией, шведские министры предложили английскому послу свое посредничество для примирения Георга I с русским императором. Напомним, что дипломатические отношения между Англией и Россией были неосмотрительно расторгнуты английским королем а Петр с полным основанием не хотел предлагать примирение первым. Однако в Лондоне шведам ответили, что посредничеством уже занимается Франция. Вообще для России важность имела не примирение с Англией, а нечто другое. Дело в том, что в те времена мирные договоры, завершавшие какую-либо войну, принято было закреплять гарантиями этих договоров, желательно наиболее сильными державами. Например, Россия была одним из гарантов Утрехтского и Баденского договоров, прекративших войну за испанское наследство. Однако ништатский мир пока не был гарантирован. В сущности, Россия была достаточно сильна, чтобы обойтись без всяких гарантий. Но они, во всяком случае, не помешали бы дальнейшему упрочению ее международного положения. Поэтому, когда посол в Париже Долгорукий по поручению Петра благодарил Дюбуа за французское посредничество в заключении нештатского мира, то он с удовлетворением услышал от французского министра. Теперь пора приступать к главному делу между Россией и Францией. Для утверждения такого славного и полезного мира, какой получила Россия, нужны гарантии, Нужна гарантия королей французского и испанского. Но если Россия вступит в союз с Францией и Испанией, то нужно включать в него и короля английского. Я знаю, что король английский хочет помириться с вашим государем». Между тем, в 1722 году Долгорукова Петр направил в Варшаву а на его место послом в Париж назначил камер-юнкера Александра Куракина, сына известного нам князя Куракина. Чтобы представить молодого посла французскому двору, в Париж поехал его отец, который пользовался известностью и уважением во всех европейских столицах. К тому же старик стал жаловаться на здоровье и хотел посоветоваться с искусными французскими врачами. Но, как известно, болезни дипломатов не зря часто фигурируют в учебниках не по медицине, а по дипломатической истории. Куракин к этому времени по праву занял особое положение в заграничной дипломатической службе России. Ему направляли донесения другие послы, и он координировал их деятельность подчас более эффективно, чем это делали в Петербурге. Хотя в Париже князь Куракин сразу подчеркнуто заявил, что не имеет никакой официальной миссии, Дюбуа вступил с ним на правах старого знакомого и приятеля в весьма серьезные переговоры. Начал он, естественно, с того, чем теперь начинались все обращения иностранных дипломатов к русским коллегам. Его царское величество есть великий монарх, Деяниями своими получил великую славу, распространил свое государство и в такую привел себя силу, что пользуется всеобщим уважением в Европе. В данном случае эти комплименты звучали тем более весомо, что тот же Дюбуа еще в 1717 году считал Петра способным самое большее на то, чтобы быть боцманом на голландском корабле. Но главное, в чем заверял Дюбуа, состояло в его и регента пылком желании дружбы с Россией. Когда Франция и Россия будут в тесном союзе, тогда не смогут держать в своих руках баланс европейских интересов, повелевать другими и могут оставаться всегда в дружбе. Из дальнейшего же Куракин легко понял, что речь идет о прежнем стремлении Франции использовать Россию в борьбе с Габсбургами. Вопрос этот становился все актуальнее по причине открывавшегося австрийского наследства. Император не имел мужского потомства, и предстояла борьба за императорскую корону, да и в Германии назревали очаги столкновений, когда поддержка России была бы крайне необходима Франции кардинал Дюбуа хотел, чтобы цесарь был в одиночестве, а поэтому России следовало бы помириться с Георгом I, дабы Англия не отдалилась от франко-русского союза, а соединилась бы с ним. В картине искусно нарисованной Дюбуа оставалось неясным одно. Что же реально может получить Россия от замышлявшейся комбинации? Кроме не столь практически необходимых гарантий нештатского мира или признания императорского титула Петра. Дружбы с Россией в это время домогались и другие европейские дворы, тем более что открывалась перспектива дележа еще одного богатого наследства. Август II, в молодости получивший прозвище «Сильный», основательно занемог. Еще будучи в Каспийском походе, Петр писал канцлеру в связи с сообщением о том, что Август болен. При других дворах под рукою уже кандидатов приискивают, а с нашей стороны в том спят. А ежели вскоре то случится, то мы останемся, того ради не худо в запас и нам сие чинить. О польском престоле усиленно хлопотали не только в Вене и Лондоне, но и особенно в Париже, где понимали, что решающий голос в этом деле принадлежит Петру. Здесь-то и попытались использовать его заветную мысль о том, чтобы выдать дочь царя Елизавету за Людовика XV. Однако регент герцог корлианский большой мастер брачных комбинаций, В 1721 году договорился женить Людовика на испанской инфанте, ей было 4 года, а свою дочь выдать за наследника испанского престола. Но цесаревна Елизавета забыта не была. Ей предназначали в женихи другого, сына регента-герцога Шатерского. При этом желали получить в приданое Польшу, обеспечив избрание герцога на польский трон. Поскольку же это избрание – дело не такое простое, и на него рассчитывать наверняка нельзя, ибо поляки могут и не проявить склонности к избранию королем герцога, супругой которого будет дочь императора России, то сначала надлежало провести избрание герцога королем Польши, а уж потом устроить его брак с Елизаветой. Желание получить сначала приданное, а уж потом невесту не понравилось Петру. Французский посол в Петербурге Кампредон был горячим сторонником установления франко-русских брачных связей. Конечно, даже когда в своих донесениях он распространялся о достоинствах невесты, а Елизавета действительно была очаровательной девушкой, притом явно обладала французским характером, речь шла о политике. Кампредона увлекала идея франко-русского союза, который он считал крайне необходимым для обеспечения долговременных интересов Франции. Однако в Париже медлили, и Кампредон не получил никакого ответа на 16 своих донесений. Дело в том, что кардинал Дюбуа и Регент не решались идти на союз с Россией без согласия Англии. Осенью 1723 года кардинал умер, а через несколько месяцев скончался и Регент. Людовику XV был еще только 13 лет, и его пребывание на троне с точки зрения европейских интересов Франции окажется крайне неудачным. Но реально управлять он еще не мог, и поскольку во Франции возникла обстановка неопределенности, Петр направил в Париж в помощь молодому Куракину, его многоопытного отца. Управлять Францией стал герцог Бурбонский и его министр иностранных дел Морвиль. Они не только не ослабили зависимость французской политики от Англии, но еще больше усилили ее. Правда, переговоры о союзе с Россией продолжались, но требование о предварительном примирении ее с Англией стало еще более жестким. Что касается герцога Бурбонского, то он пытался предложить в женихи Елизавете собственную персону в расчете получить польскую корону. Это тоже вызвало отрицательное отношение Петра. Матримониальные замыслы императора оживает лишь в связи с тем, что намеченный брак Людовика XV с испанской принцессой расстроился. Петр пишет Куракину: Зелоб мы желали, чтоб сей жених нам зятем был. Но брак по-прежнему служил лишь внешней формой больших политических замыслов. И здесь камнем преткновения стало французское требование уже не просто примирение. Но союз с Англией – заключение трехстороннего союза России, Англии и Франции. Домогательства Англии в этом отношении понятны, ибо, к примеру, приобретение Георгом I, как курфюрстом Ганновера, Бремена и Вердена, не было гарантировано России, сильнейшей военной державой континента. Если Петру не особенно нужны были английские гарантии, то Англия, напротив, сильно нуждалась в таком закреплении договоров северного умиротворения. Перспективы борьбы за австрийское и польское наследство также побуждали Лондон стремиться связать Россию какими-то обязательствами. Что касается холодного отношения Петра к Георгу I, то оно понятно в свете еще слишком свежих воспоминаний о его вражеских действиях до нештатского мира. Собственно, в начале 1724 года Турция объявила войну России главным образом под давлением Англии. И все же Петр в конце 1724 года пришел к согласию с мнением Куракина о целесообразности нормализации отношений с Англией, хотя и не о союзе с ней. Петр одобрил проект союзного договора с Францией, в котором содержалось приглашение Англии присоединиться к нему. Видимо, позиция Петра смягчилась под влиянием надежд на союз с Францией и брак Елизаветы с Людовиком XV. Таким образом, международное положение России в конце 1724 года было как никогда прочным, влияние ее росло, и крупнейшие державы Европы внимательно прислушивались к голосу Петербурга. Соловьев писал о положении роли России в Европе на исходе первой четверти XVIII века. Одно из величайших событий европейской и всемирной истории совершилось. Восточная половина Европы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 направлено главным образом на решение внутренних дел. Поспешность и настойчивость, с какими Петр постарался в 1724 году предотвратить войну с Турцией, лишний раз подтвердили его миролюбие. Очень многое он начал делать по благоустройству собственной страны во всех без исключения проявлениях ее экономической, политической, культурной жизни. И почти все его дела были еще весьма далеки от завершения, а многие замыслы вообще и не воплотились в жизнь. Пожалуй, именно в своей дипломатической деятельности Петр больше всего успел завершить. Хотя и здесь ему еще предстояли новые сложные и трудные дела, но 28 января 1725 года на 53-м году жизни Император Петр Великий скончался.